Они посмеялись над моей наивностью и передали американскому майору Майклу Огдену. Он увез меня из Германии в США. Больше трех месяцев я прожил где-то под Вашингтоном, в лесу. Там еще речка рядом, глубокая и богатая рыбой. Название этого места я так и не узнал, хотя и пытался. Мне интересно было. Я по природе любознательный, но эта школа считалась у них сверхсекретной. меня опять учили развед делу особенно старался один немец по имени франц кличка феодор он здорово знал русский пол войны просидел в лагере для военнопленных где то в сибири и стал большим специалистом по россии франц замечательно матерился ни в каких учебниках не прочитаешь там акцент очень важен и ударение Такое искусство можно перенять только из рук в руки. После Вашингтона я был в сопровождении Тони, фамилию не говорили, но внешность, как и наличность Феодора описать могу. Переведен в город Бойс, штат Калифорния, на две недели. На чистый отдых, поскольку перед заброской. Мы ходили с Тони на лыжах, дом стоял высоко в горах, охотились У меня мелькнула была мысль убрать Тони. Но куда бы я и как подался из Калифорнии со своим одна четверть немецкого языка в объеме советской средней школы? Выходит, дело хорошо, что так плохо нас языку учили. Вот крылья у меня и подрезаны. Извините, отвлекся. Последние четверо суток мы прожили с Тони в Чикаго, где отрабатывали радиосвязь в условиях большого современного города И его естественных помех а потом еще два дня купались на мысе Конкорд. я терялся в догадках куда меня забросят ну, в смысле в какое место россии судя по столь тщательной подготовке, с иронией думал я не иначе как прямо в кремль со мной уговорились что если меня берут и заставляют работать под контролем на вопрос базы и Какой длины антенны вашего приемника, я должен давать ответ в метрах. А если я на свободе и работаю без контроля, то в футах. Но мы с Конкорд еще не был концом моего долгого путешествия. Целую неделю мы продержались с неразлучным тони в Сан-Франциско. Оттуда на пять суток перебросили в Токио, и, наконец, последние перед заброской три дня – Я прожил на базе в Иакагаме, с которой должен был поддерживать связь, оказавшись на территории Союза. Тони со мной уже не было, а были четыре человека. Двоих я знал только по именам и видел впервые Билл и Том. Одного по фамилии Волошановский, запомнил еще по Ирану. Очень образованный человек, владел несколькими языками, а четвертым был все тот же Кошелев. Руководил ими Стив, которого, правда, я видел в Иакагаме только раз. Он говорил мне напутственные слова перед Заброской. Между прочим, меня уже звали не Алексеевским и даже не Голубом, а джони Моллером, а по кличке Лириком. За час до посадки в морской катер я написал в блокнот стихи, которые сочинил еще в Исфаганской тюрьме, хотя и понимаю что это не поэзия а только душа я приехал теперь в исфаган всюду слышу здесь речь не родную и во всех незнакомых местах я по родине русской тоскую там пройдут проливные дожди когда поздняя осень настанет дорогая светлана дождись я вернусь что со мною не станет одинокий забитый чужой Просидел я полгода в кутузке. На свидание никто не пришел, чтобы узнать о судьбе души русской. Светлана, моя жена, сейчас в Кемерове. Наверное. Извините, гражданин следователь. А, вы не следователь? Ну, все равно. Позвольте спросить. Как вы думаете, я могу рассчитывать на снисхождение? У меня... Я ведь и сделать-то ничего не успел... Утром высадили в районе Петропавловска на Камчатке, у меня даже предчувствие было, а о днем уже взяли. И я сразу сказал, еще при задержании, что согласен работать под контролем. Мне сохранят жизнь. конон Трофимович. Провал. В тюрьме мне казалось, что тюрьма не настоящая. Просто кошмарный сон. И мне нужно как можно быстрее проснуться. У каждого разведчика, живущего за границей, долго, позвольте заметить, должна быть отдушина. У какое-то увлечение – теннис, рисование, шахматы, коммерция, чтобы не думать постоянно о том, что ждет впереди. Как солдат, сидя в окопе, привыкает к мысли о возможной гибели, так и разведчик всегда сознает опасность. Но если солдат и разведчик – разумные люди – Они не позволят этому сознанию овладеть ими. В противном случае нервы, не выдерживая напряжения, начинают преувеличивать опасность. Страх? Нет, я о нем, поскольку существует, мне кажется, такой парадокс, настоящая опасность парализует страх. Страшно до и после, но в самый момент никогда. Я эту мысль не буду расшифровывать, в нее надо просто вдуматься. И еще. Хладнокровных людей, наверное, вообще не бывает. А если они и есть, то роботы, ремесленники. А разведчик, личность творческая, ему все интересно. И поиск, и даже провал. Азарт. Как у физика, работающего над открытием, как у шахматиста, который рассчитывает комбинацию, как у охотника, идущего по следу зверя. и даже как у жертвы, уходящие от охотника. Великие Мата Хари и Блейк были больше игроками, исследователями, чем шпионами, унылые механически исполняющими свои обязанности. Работа